Глава 15. Утро для меня началось очень рано, очень-очень рано. Лилий как-то так хитро расположился на окне, что все первые солнечные лучи достались именно мне. С одной стороны, это хорошо. Я успела и волосы промыть особым составом, чтобы придать им мерцающий блеск, и маску для лица сделать, чтобы кожа таинственно мерцала. Надеюсь, что все это мерцание будет друг друга дополнять. Хотя, если честно, в зеркале я особо разницы не увидела, а зато запах приятный, цветочный. Так вот, это была положительная сторона Димар Шалилея, но... Нет, у меня привычки ухаживать за собой долго. Я все делаю максимально быстро, а потому у меня до завтрака оставалось еще два с половиной часа. И вот что мне делать? Вздохнула я и потянула к себе стопку с академическими журналами, взялась за чтение. Нельвен так и не сказала, что она вычитала интересного. Более того, моя лисенька прятала журнал под подушкой и туманно обещала рассказать, если ничего не изменилось. Спорить с подругой бесполезно, а потому я взяла за остальные журналы. Так я выяснила одну приятную и одну неприятную вещь. Из хорошего было то, что нам пригодятся купленные амулеты. Надо будет только очистить их от магии и перезачаровать. То есть все, что сделано своими руками, можно. А из плохого. В прошлом студенты-участники очень часто и очень качественно колечились. И многие не были исцелены полностью, от чего автору статьи неизвестно. «Стоит запастись зельями, зачарованными бинтами и малыми накопителями целебной энергии», подумала я и поправила концентратор. Я почти полностью освоила умение знать, но не думать. Вот только сегодня мне предстоит встретиться с Мерой, пересказать ей все, что мне сказал Дригард и... Хотя капитан и сам скажет, наверное. «Ох, сегодня мне предстоит познакомить бабушку с моим... с моим кем?» Она ведь спросит, а что я скажу? Мы с Дригартом обошлись без слов, а ведь точные определения важны. Или не важны. Я запуталась. С постели Нальвен раздался сонный голос. Ничего себе. Такая раня, ты уже при параде. Готовишься встречать наше новое растение? Вроде того, улыбнулась я. Дригард сегодня идет с нами. Я хочу познакомить его с Мерой. Ого! Нальвен стряхнула с себя сон. Будет интересно. Я надеюсь, что нет. Передернулась я. Хотелось бы, чтобы это было скучно, чопрано и без искры. Моя лисенька только захихикала и спросила, давно ли я знаю мировик-конлет. «Я верю в лучшее», — сдержанно произнесла я и добавила. «Ну и, надеюсь, повлиять на ситуацию». глубоко мысленно глубокомысленно отозвалась Нальвен. «Знаешь старую мудрость? Не можешь остановить? Возглавь!» И, подмигнув мне, подруга взяла чистую одежду вышла из комнаты. А я осталась рассеянно листать журналы и старательно не думать о том, как пройдет знакомство Меры и Дригарта. Помимо этого, я еще более старательно не думала о том, что так и не знаю, кто же я для капитана, ведь кто он для меня, кристально ясно. В итоге я так глубоко задумалась, что не успела ни волосы заплести, всего лишь выпустить гребень из шкатулки. Ни журналы нормально сложить. Да еще и учебники из сумки на пол выпали. Но времени уже не оставалось. Завтрак дело такое. Опоздал, и все. «Слишком холодно, чтобы бутербродики на улице жевать. Не забыть бы учебники собрать!» — проворчала я, когда мы с Нальвен подошли к дверям столовой. «Если они не по графику выйдут из строя, что-то мне не хочется получить взыскание от библиотекаря». «Да уж», — кивнула Нальвен. Взяв под нос, мы получили свой завтрак и сели к парням за стол. В этот же момент Дригат улыбнулся, пожелал мне доброго утра и, нагнувшись, поднял с пола горшок с... снаредка с невзрачным цветком. «Ничего, абсолютно ничего общего с тем, что я видела через призму восприятия Лилии. Мэль, это тебе». Капитан явно был смущен внешним видом цветка. Да еще и Фил не смолчал. «Ты бы уж не экономил, дружище!» «Я попросила именно этот цветок», — отрезала я. «Спасибо, спасибо. А вы...» Фраган сделал какой-то неуловимый жест пальцами. «Да? Мы нашли друг друга», — спокойно ответил Дригард. И к чему бы это ни привело, я счастлив уже сейчас. — Ага, — кивнул Фраган. — Ладно, понял, вопросов задавать не буду. Сегодня, как обычно, потренируемся. Я опустила глаза вниз, на Нальвен напротив. Смотрела прямо на нашего капитана, который сдержанно ответил. — Боюсь, что сегодня не выйдет. Днем точно нет. Сегодня мы с Майлен и Нальвен пьем чаю Квенни Конлет. Филиберт уронил вилку, ругнулся и полез ее доставать. А Валькан радостно улыбнулся. — Поздравляю! «А то я вначале не понял, в каком смысле вы нашли друг друга. Но в смысле, мало ли, может, вы где-то нашли, или... Ой, что-то я совсем заговорился, извините». «Да уж, и мои поздравления прими», — с кривой улыбкой произнес Фил. Вот только мне его улыбка совсем не понравилась. Не очень-то это было похоже на настоящую радость. «А что это хоть за цветок?» — заинтересовалась Нальвен. «Я никак не могу припомнить ничего подобного». «Это незабудка», — хмыкнул Фраган. Одно время все боялись, что за сдохшие цветы будет серьезное взыскание. Так вообще в общежитии появилась дежурная лопата, которую прятали от коменданта с большим рвением, нежели стратегический запас вина. Я подозрительно посмотрела на горшок, где росло что угодно, кроме куста незабудок. Нет, голубые цветочки были, но... На ложный лилейник тоже не похоже, успокоила я себя. После завтрака Адригард проводил нас до двери на женский этаж и, передав мне увесистый горшок, уточнил. «Встречаемся внизу? Через полчаса?» «Да», — кивнула я. Приподнявшись на цыпочки, я коснулась губами его щеки и быстро скрылась за дверьми. Посмеивающаяся Нальвен догнала меня уже у дверей и доверительно сообщила. «Твой капитан пришиблен милотой». «А?» «Стоял и улыбался», — перевела Нальвен. «Я так за тебя рада! И сейчас порадуюсь еще и за Лилея. А я только вздохнула». Мне бы хотелось порадоваться за Лисеньку, но, кажется, этого еще долго не случится. Нальвен особенная, слишком яркая и свободолюбивая. И я как-то даже не могу представить, кто бы мог ей понравиться. Наверное, вначале она должна свести этого кого-то с ума, чтобы у мужчины был стимул добиваться моей подруги. Три, два, один! прошептала Нальвена, резко распахнула дверь. и свисты, изданные лилеем, были оглушительные. Он выскочил из своего горшка и, распушившись до невозможности, рванул к нам. Так что нам пришлось поспешно заскакивать в комнату и закрывать дверь, чтобы не привлечь излишнего внимания. Лилия кружил горшок всеми своими оставшимися листочками и принялся что-то уверенно стрекотать и посвистывать. К моему стыду я испытала настоящее облегчение, когда поняла, что это не забудка, хоть и не похожа на те мелкие голубые цветы, что растут в саду у меры, а все же таки это самое обычное растение. Но если бы оно было необычным... Что мы бы заметили, верно? Оно бы пошевелилось или как-то отреагировало на Лилея. Ох, надеюсь. Ты тоже боялась, что мы заведем еще одного оригинального друга? Со смешком спросила Нальвен. Просто у тебя на лице такое облегчение написано. Как и у тебя, фыркнула я. Помочь? Лилей в этот момент пытался оттащить горшок со своим новым другом, подругой, к своему подоконнику. Стрепенувшись, он развернул ко мне свои цветоносы и медленно их склонил. Кивнул, что ли? «Ты кивнул сейчас?» Оторопела я и увидела, как он протягивает ко мне длинный узкий листочек. Присев на колени, я позволила Лилею коснуться моего виска и уловила хоть и простые, но очень четкие мысли. «Спасибо, расту, свет и вода, синему тоже, друзья, буду пить кровь». От последней фразы меня прошибло животным ужасом. Я представила, как мы с Нальвен покупаем для друга кровь, а ему нужно все больше и больше, И вот однажды нам приходится выйти на дело, и... И только через полминуты я поняла, что Лили имеет в виду кровь и Лаванд. Выдохнув, я потерла кончик носа и, взяв руки, горшок с синим и самого лилея встала. Устроив друзей на подоконнике, я поставила между двух горшков кувшин с водой. «Вы с нами или остаетесь?» Ко мне подошла Нальвен. Лилия стрекотнул и запустил корешки в горшок синего. Пошебуршил землю и тут же запустил другой корешок в кувшин, Осушив его в один миг. «Но не при нас же, фыркнула моя лисонька. Мне кажется, воды им нужно больше оставить. Ага, кивнула я. И что-то мне подсказывает, что надо вести горшок побольше семейного размера, так сказать. Интересно, после всего этого черенкования у нас будут крестники. Хаос, представь, что нам нужно будет пристроить юных дарований в нежные руки или построить оранжерею. Поперхнувшись смешком, я отошла к шкафу и принялась изучать полки. Что может заменить второй кувшин? «Я из ванны принесу», — негромко сказала Нальвена и вышла из комнаты. И через минуту вернулась с тазиком, полным воды. Поставила его на пол, поближе к подоконнику, и, взяв упустевший кувшин, вновь вышла, чтобы вернуться и поставить наполненную посуду обратно. «Может, мне остаться?» — засомневалась Лисенька. «Кувшин с водой, таз с водой», — нахмурилась я. «И общая продуманность и хитрость Лилея не засохнут. Да и не будет нас всего ничего». «Сегодня уходим, завтра вечером возвращаемся». И то верно, но что-то неспокойно мне, неспокойно. Я посмотрела на лиле, которая плел с собой весь горшок, и теперь нежно посвистывал и пожала плечами. Я думаю, что все будет хорошо. Главное, чтобы никто не покидал комнату. Но ребятам явно не до прогулок. Бросив последний взгляд на подоконник, я вышла из комнаты. Через пару мгновений за мной последовала и Нальвен, Правда, подруга чуть подзадержалась и, догнав, меня объяснила. «Зачаровала дверь. Мы узнаем, если ее откроют». «Может, иногда лучше не знать?» – спросила я. «Ну не возвращаться же теперь?» – фыркнул Нальвен. По лестнице мы спускались в припрыжку. Мне хотелось поскорее встретиться с Дригартом, а моя лисенька спешила домой к дяде, чтобы поговорить с мамой. «Я когда освобожусь», – сказала моя лисенька перед тем, как выйти из общежития, – «пойду по лавкам». «Мне хоть и интересно знакомство Меры и нашего капитана», – Но, думаю, будет правильно дать вам немного времени. Просто ради спокойствия Дригарта и Ему еще турнир выигрывать. Знаешь, задумчиво ответила я, не думаю, что будет нечто эфиричное. Мера никогда никого не потировала специально. Она просто... просто вот такая. Это не удивит Гарта. Нальвен пожала плечами и толкнула дверь. Там нас уже поджидал капитан. Приоделся. Страшным шепотом выдохнула Нальвен. А ничего так. Черному цвету все равно не изменил. Фыркнула я в ответ и подошла к Дригарту. Долго ждал. «Не особенно. Что с вашим окном?» Я подняла взгляд наверх, посмотрела на матовое черное стекло и пожала плечами. Лилей развлекается. Бросив прощальный взгляд на общежитие, мы пошли к воротам. Вообще, путь от военки до дома довольно долг. А мы еще хотели заскочить за шоколадными конфетами с начинкой из вяленой вишни. И... и я вот как-то не ожидала, что все это будет так быстро... Мы ведь только попрощались с Лисенькой, отправившейся к дяде, а уже и конфеты куплены, и калитка приветливо искрит в ответ на мою магию. Серьезная охранка, — нахмурился Дригард. Есть причина или это просто образ жизни? Я подумала о планах мира обыскать несколько особняков, потом вспомнила короткие обмолвки и оговорки и решительно произнесла. Пятьдесят на пятьдесят. Гард кивнул и, дождавшись, пока я открою для нас проход, коротко сказал. Спасибо, что продолжаешь избегать лжи. Я только кивнула. Вообще, в последнее время это стало сложнее. Нет, у меня не появилось пристрастия к вранью, просто, когда знаешь, что твои слова могут причинить боль другому человеку, начинаешь осторожнее их выбирать. И как назло, тут же появляется желание прихвастнуть или слегка преувеличить что-нибудь. Ведь если я сейчас не поем, то умру, тоже ложь. Эх, садовая дорожка привела нас к террасе и мере, которая сидела на перилах. Одна нога болтается... Одна поставлена на гладкое полированное дерево. Спиной же Квани конлет опиралась на деревянную балку. «Вот и молодец!» — хмыкнула Мира, выпустив клуб дыма. «Боевой маг есть? Можешь теперь дорогие серьги носить. Добро пожаловать, Дригард Туалон!» «Ты опять все знаешь!» — нахмурилась я. «Позволь представить, моя бабушка Мировик конлет. «Очень приятно!» — капитан склонился в поклоне. «Надеюсь, вы побывали в модной кондитерской ради вишни в шоколаде!» проворчала бабушка и спрыгнула на подмерзшую землю. Я осторожно посмотрела на себя, потом на Дрегарта и после перевела взгляд на Меру. «Как ты это поняла? Мы пропахли ванилью? Или ты видишь коробку конфет? Так я ее за спиной держу!» Мировик хмыкнула, глубоко затянулась и, упуская слова вместе с дымом, насмешливо ответила. «А куда еще вы могли зайти, если шли со мной знакомиться? Я просто предположила и попала в точку». «Гостиная ничуть не изменилась, хотя...» «Ты приглашала ректора в гости?» – удивилась я. «А вот теперь моя очередь удивляться!» – хмыкнула Мира и несколько раз хлопнула в ладоши. В этот же миг на кухне что-то загрохотало. «Его табаком пахнет!» – ответила я. «Не чувствуешь?» «Нет!» – она принюхалась. «Нет!» «А вы, Халварик Катуалон, груша и шоколад!» – медленно произнес Бригард. Ректор ушел недавно. «Час назад?» «Полтора!» — любезно поправила его Мира. «Ловите чашки, я еще не отработала этот комплекс заклинаний». Из коридора, ведущего на кухню, вылетела посуда, и, клянусь, чашки пикировали подобно охотящимся соколам. Я, увы, только бестолково взмахнула руками, но зато Гард поймал три чашки и два блюдца. Третья погибла смертью храбрых. «За кофейником, Мэль, сходи сама!» Мира нервно потерла красный след на руке. «Давай-давай, не съем я твоего капитана!» «Ого! А бабушка явно хочет поговорить с Гартом наедине!» Подумала я, когда увидела, что исходящий паром кофейник парит под потолком. «Вопрос в одном — сбить его метло или идти подслушивать?» — задумалась я. «Вообще-то подслушивать — это плохо. Особенно если в коридоре скрипучие половицы, а магию использовать нельзя. Мера такое в раз просекает. Чтобы не быть пойманной, нужно сбросить туфли и идти на кончиках пальцев. Я только одним ухом послушаю». Решила я, когда до гостиной оставалось всего ничего. Надо только причину придумать достойную и... Ох, а соврать-то не получится. Вообще я не собиралась подслушивать, правда-правда. Я просто вспоминала, что обычно приходится делать, если хочется узнать что-то лишнее. Вот только сейчас я замерла рядом с дверью и изо всех сил напрягаю слух. Вот только кроме монотонного жужужу -жу -жу» ничего больше не слышу. Подавшись вперед, я неосторожно оперлась о трехногий столик. Столик, который падает только от того, что кто-то проходит мимо без должного уважения. Как стыдно, успела подумать я, а через мгновение чья-то сильная рука перехватила меня за талию и дернула назад. Одновременно мне прикрыли рот, чтобы ни звука не вырвалось наружу. Доброе утро, Квенти Майлин, шепнул мне на ухо Альверк Нортреннер. Я могу вас выпустить. Я медленно кивнула и освобожденная повернулась к мужчине. Доброе утро, вас тоже не позвали. «Семейные дела», — с легким оттенком горечь отозвался мужчина, — «не терпят лишних». «Вы не лишний», — с жаром возразила я. «Да и потом я здесь, как и вы. Может, взломаем их защиту?» «Увы», — смутился Алверик Тренер. «Единственное, в чем мера меня не превзошла, — это ритуалистика. Но и коньяка я выпить могу больше, чем она. Хм, прошу прощения за лишнюю информацию». Кашлинов, я тихо спросила а никакой ритуал не сможет нам помочь. «Человеческое жертвоприношение решает многие проблемы», задумчиво ответил Алварик. «Но мне кажется, сейчас не тот случай, когда это уместно». «Действительно, тогда, быть может, поймаем кофейник и сделаем вид, что у нас тоже сверхсекретный разговор». «Хорошая мысль», кивнул Алварик Нуртренер. «Но позвольте уточнить, почему мы должны ловить кофейник». Мера постаралась. о о, -о" глубокомысленно произнес мужчина. Тогда мы можем и не поймать. Хотя знаю, я один ритуальчик». Но вместо ритуала мы использовали швабру. Получилось просто великолепно. Будучи немного обиженной из разведенной на пустом месте тайны, я взяла для нас две большие кружки и полностью опустошила кофейник. «Как прошло ограбление?» спросила я, когда мы с Алвергом Норттренером устроились за кухонным столом. «О, мы ничего не украли. Только скопировали некоторые бумаги и особенно интересные книги». Тут мужчина смущенно пояснил. Пополнение библиотеки моя страсть. Вы наткнулись на нечто редкое? Заинтересовалась я. Безмерно. Воодушевленно ответил Алверк Нортремер. Название, конечно, несколько претенциозно. Истинная магия крови сквозь призму ритуалистики, но смысл. Сверкая глазами мужчина рассказывала о том, что он почерпнул из этого тома и как он хочет найти остальные книги, которые... Вероятнее всего, скрываются в подвале, куда мы с мирой зайти не смогли. Моя прекраснейшая не позволила мне просто безыскусно сломать стену. Сказала, что в этом нет изящества. Было крайне тяжело покидать особняк тенианов, учитывая, что иные части истинной магии крови могли ждать меня в подвале. «А почему вы думаете, что они есть?» — нахмурилась я. «Или вам достался не первый том?» «Первый, но с отсылками на другие книги». Мы допили кофе и едва только поставили чашки на стол, в кухню вошла Мира. «Ты так и не победила, кофейник!» Просто не стала мешать конфиденциальному разговору. С легкой обидой ответила я. А кофе был вкусный. «Как жестоко!» — восхитилась Мира. «Ладно, новый сварится. Идемте в гостиную». «Не знаю, могу ли я...» — с прохладцей произнес Алварик Нортренер. «Дело-то семейное». «Нейтан, мы не могли сломать стену!» Тут же рассердилась Мировик. «Нас бы поймали, но мы достанем для тебя эти пакостные фолианты». Непредставимо вся бездна моих страданий, если книги будут уничтожены. Это могут сделать как теняны, так и стражники, если он вдруг придет в голову обыскать особняк», — скорбно произнес Нейтан. Мировик только вздохнула и поманила нас за собой. «В гостиной я села рядом с дрегартом, а бабушка и Нейтан заняли одно кресло на двоих. Ого, раньше они никогда не позволяли себе подобного. Я разработал один ритуал» улыбнулся Алварик Тренер. «Он позволит нам сочетаться браком. По бумагам Мира останется женой Алварига Конлета, но реально она будет моей супругой». «А на бумаге нам давно плевать!» кивнула бабушка. «О, твоя подружка калитку открыла. Ну, подождем». «Ее ты тоже отправишь в кофейник ловить?» «Мелкая обидка, засевшая где-то внутри, никак не хотела уходить. Тебе бы не понравилось», спокойно сказала Мировик, «Присутствовать при этом разговоре». «Адри Гарту понравилось?» — прищурилась я. «Видишь, в восторге сидит!» — фыркнула Мера. «Это было познавательно!» — усмехнулся Гарт. «Многое стало понятным. Я расскажу, Мель. А я, зная, что он не может лгать, успокоенно выдохнула. «Так что?» — заговорила я, когда в двери вошла Нальвен. Это неаны делают особенно универсальные концентраторы». Ответом мне стал ошеломленный взгляд бабушки. «Как?» — признаться мне было приятно ее удивление. Но чтобы не заработать фирменное проклятие, я постаралась скрыть улыбку и сдержанно ответила. Мое предположение основывалось на рассказе Алверика Нортренера. Да еще и ты добавила в копилку, когда сказала, что вы не смогли попасть в подвал. «Мы бы смогли», — возразил Нейтан, — «но мне не дали сломать стену. Одну хлипкую стену. Я бы потом собрал ее, и никто бы не заметил. Только до возвращения тенянов оставалось меньше двух часов», — фыркнула Мира. «Мне кажется, я очень много пропустила», — задумчиво произнесла Нальвен. «Очень много. Мы с Алвергом Нордтренером швабры ловили кофейник», — хихикнула я, пока Мира и Дрегард секретничали в гостиной. «А чего не подслушали?» — непосредственно спросила Лисонька. «Так не вышло», — развел руками Нейтан. «Посмеялись и хватит», — проворчала Мировик. «Распустились совсем. От рук отбились», — хихикнула Нальвен и тут же ойкнула. «Больно?» То -то же». Наставительно произнесла Мира и извлекла из воздуха свою трубку. «Слушать будете? Новости изумительные. Мой любимый сорт скелетов, так сказать. С большим количеством тухлого мяса!» Со вздохом произнес Алварик Нортренер. Попыхивая трубкой, Мировик начала рассказ. Довольно будничным тоном она излагала такие чудовищные вещи, что мне становилось дурно. «В доме твоих родителей, Мэль, мы за одним исключением ничего интересного не нашли». Так, пара фривольных книжек и несколько бутылок крепкого алкоголя. У отца есть бар, нахмурилась я. Это тайник Квенни Конлет, отмахнулась Мера. Не перебивай. Теперь, благодаря найденным бумагам, мы знаем, что по инициативе семьи Конлет твой брачный договор расторгнуть нельзя. Мне еще показали странные зелья, которые Алвер Конлет хранит в своем баре, задумчиво добавил Нейтон. Вернее, каждое из зелий простое, но в таком составе не представляю, что можно лечиться сочетанием зелий третьего, восьмого и первого круга. Задачно посмотрев на Алдрига Нортренера, я подозрительно уточнила. «Вы уверены? Просто третий и первый круг, как правило, блокируют друг друга в организме человека, а восьмой вступает в реакцию с ингредиентами третьего. Там, конечно, есть исключения, но...» «То, что зелья стоят на одной полке, совершенно не означает, что их употребляют вместе», — отмахнулась Мера. «Не надо усложнять, тем более, что все зелья под стази самой разной даты выпуска. Гораздо более волнующие вещи ждали нас в особняке Тиньянов. Первое, что нас поразило, — согласился Нейтан, — это охранная система. Хорошо, что зелье было с избытком». «Зато сразу стало ясно, что все старания не зря», — хмыкнула Мера. И тут мы возвращаемся мысленно к Тальмелиту. Культурная отсылка удивилась Нальвен. Ему даже на истории уделяют всего два абзаца. «Потому что вам даю только общие знания», — отмахнулась Мировик. «Нет, Тальмелита мы вспоминаем в политическом разрезе. Кто-нибудь из вас знает, отчего Сагер считается частью Срединной Империи, хоть мы и не подчиняемся имперским законам?» Я почувствовала острое желание стать невидимой. Однажды бабушка уже спрашивала нас об этом, а после строго-настрого приказала изучить период упадка и подготовить доклад. Остается надеяться, что Мира об этом забудет. «А ведь я говорила!» — сердито произнесла бабушка. «Изучите период упадка, но нет им бы ерундой заниматься. А вы, Дригард, что-нибудь об этом знаете? Или ваш уровень образования тоже прискорбно низок?» «Не думаю, что у Мэль есть недостаток образования». Спокойно и даже чуть равнодушно ответил Дригард. Период упадка начался через несколько лет после уничтожения Тальмелита. Перед смертью маг успел проклясть своих убийц. Их дети рождались слабыми и не доживали до совершеннолетия. Восемь сильнейших кланов медленно захерело и угасло. Два боевых ордена остались в прошлом, и империя заявила права на север. Они не смогли воевать. Слишком холодно, слишком много нежити, и не будем забывать о тенях и духах. Но унизительный договор все равно был заключен. Духи, я поежилась. Опасные твари с изнанки, что постоянно вырываются с разлома на морском дне. И только тени людей, добровольно ушедших на изнанку мира, защищают нас от духов. Со стороны Империи было как-то глупо зариться на Сагерт. От нас больше проблем, чем пользы. Грубо, сухо и кратко. Кивнула Мира. Но все по делу. А кто помнит родовые имена героев? Мира. Укоризненно произнес Алварик Нортренер. «Ты выбрала неподходящее время для урока истории». «Тиньяны были среди тех восьмерых», — медленно произнесла Нальвен. «Мы после заключения помолвки все-все про этот род вызнали. Но из того, что можно было узнать, не вскрывая их особняк». «И кабинет главы рода», — сказала Мира. «И кабинет главы рода», — согласилась Нальвен. «И сейф», — мечтательно улыбнулся Нейтон. «И сейф». Со вздохом согласилась Нальвен. «А я вдруг поняла, что Мера и Нейтон идеальная пара. Они похожи и не похожи одновременно, имеют схожие, хоть и противозаконные увлечения, и, главное, они любят друг друга». «Ладно», – усмехнулась Мировик, «Ты слишком мягок, но что поделать?» «Да, Кастар Тиниан был среди тех героев». Он схлопотал проклятие наравне со всеми, и поначалу картина была такой же, как и с другими. Слабые, нежизнеспособные дети и магия, утекающая сквозь пальцы. Но они выжили. От большой семьи остались жалкие крохи, и до сих пор у Тенянов рождается не больше двух детей. «Я прикидывал, и так, и эдак», — вступил Нейтан. «На сегодняшний день ни один известный мне ритуал не смог бы перебить проклятие Тальмелита. Но, но в особняке Тенянов мы нашли книги за авторством этого мага, нашли выписки из его рабочих дневников, так что...» Вполне вероятно, что Кастро удалось блокировать проклятие. «И возникает вопрос, почему он не помог остальным?» Тихо сказала Мира. «Почему?» «Я могу лишь предположить, что способ был настолько отвратительным, что он просто не рискнул никому о нем рассказать. Есть вещи хуже смерти, хуже уничтожения рода. Есть поступки, которые нельзя совершать». Я поежилась и обхватила себя руками за плечи. «И что теперь будет?» «Ничего». Мира пожала плечами. «Это не ваш бой, девочка моя. Ваша задача – выиграть турнир и не наделать глупостей. В частности, я приказываю тебе ни в коем случае не оставаться с теньяном наедине. И не ходи одна. Ты забыла сказать о еще одной странности», – мягко улыбнулся Нейтан. «Тиньяны через поколения отдают детей в другие семьи. Так как это должно было произойти, с Смайлин. Один ребенок им, один в семью жены». После его слов в комнате повисла тишина. По сути, последняя фраза Алверика Нортренера расставляла все по местам. Но почему же Тиньяны не поделились этой тайной с другими? Почему оставили ее при себе? Я не слышала о загадочных смертях среди Квенни Тиньян, а мы с Нальвен слухи собирали весьма и весьма старательно. Нет, просто кто-то из женщин блистал в магических искусствах, а кто-то нет. О, девочка моя, все-то у тебя на лице написано». Вздохнула Мира, и я вздрогнула, поняв, что говорит она обо мне. Безопасный способ раскрыть потенциал был найден только недавно. И то это еще не доказано. Возможно, ты и бабушка Стевана Тиньяна просто счастливятся. Точно, пронеслось у меня в голове. Как сказал Дригард, тебе повезло, ты не сошла с ума, не утратила возможность ходить. На этой чудесной ночи я предлагаю закончить наши веселые посиделки. Мира усмехнулась. «Нейтан, ты, кажется, хотел отвезти меня в ту чудесную кофейню». Они догадались придать зернам оттенок вишневой горечи. «Чашечка такого кофе будет весьма и весьма интересным опытом, хоть и нанесет урон твоему кошельку. Я бы не стала столько платить за простой напиток, но раз ты настаиваешь, не могу отказаться». «Безусловно», — согласился Алверик Нортренер и встал. «Ты мне только адрес, скажи, куда именно я так настойчиво хочу тебя пригласить». Мы с Нальвен невольно рассмеялись. Отношения Мира и Нейтана были странными и гармоничными одновременно. Возможно, это было от того, что они удивительно подходили друг к другу. «Я взял Еварню. У меня появилась новая великолепная идея». Моя криво усмехнулась. «Конечно, ничего не получится, как и всегда, но если я не попробую, то не смогу спокойно спать». «Оставь немного крови для лилея, сказала я. «Он хочет попробовать проклятие на вкус». «Давно?» прищурилась Нальвен. «Хочет давно, может, теперь», — ровным тоном произнесла я. И подруга, коротко кивнув, порывисто поднялась на ноги и исчезла в темноте коридора. Тригард, проводивший ее недуменным взглядом, посмотрел на меня. «Что-то случилось?» «Ты ведь знаешь о несчастье, постигшем рот лаванд». Дождавшись его кивка, я продолжила. «Нальвен хочет спасти мать». «И не так давно мы узнали, что Лилей может выработать такой яд, который уничтожает магию». Наш друг уже может делиться своими мыслями, и он дал мне понять, что хочет попробовать проклятие на вкус, чтобы попытаться выработать подходящий яд. Но я запретил ему это делать до тех пор, пока это не станет безопасным для него, и я ничего не сказал на Львен, чтобы ей не пришлось мучиться. Ведь выбор очевиден. И все это время я жила в некотором страхе, что Эдрис Лавант погибнет. Погибнет, а я не смогу промолчать и скажу, что был шанс ее спасти. С другой стороны, времени прошло всего ничего. «Я могу лишь надеяться, что это не разрушило нашу дружбу», — только и сказала я, и тоже поднялась на ноги. «Хочу пройтись». Я пошла к дверям, и Дрегарт направился следом. «Давай-ка прогуляемся по лавкам и...» «Надеюсь, что когда ты корпишь над теоретическим составом очередного зелья для моей матери, ты используешь умную часть своего мозга». Сокрушительные объятия в исполнении Нальвен всегда опасны для легких и ребер. Но в этот раз я была до безумия рада, и, вцепившись в подслушивающую подругу, прошептала... «Если бы ее состояние обострилось, я бы сказала, потому что... Потому что выбор отвратителен, но очевиден. Спасибо. Я немного зла, но за эти несколько недель я бы сошла с ума», — шепнула она в ответ. «А теперь идите и делайте, что вы там собирались делать. Хаос, скорее бы вернуться в общежитие». Нальвен неровно улыбнулась и теперь уже действительно растворилась в темноте коридора, а я, подавив дурацкую улыбку, повернулась к Дригарту. «Идем? Идем», — кивнул он. «Мне приятно смотреть на вашу дружбу». «Мы закаленные», — усмехнулась я. И пока мы неспешно бродили по улицам и лакомились орешками в меду, рассказала любимому пару историй из нашей учебы. Признаться, Гард был потрясен тем, что слухи оказались реальностью. «Это ненормально, когда профессора одобряют травлю и...» «И это подстегивает учебу», — со вздохом произнесла я. «Я бы в жизни не выучила столько сложных, каверзных целительских заклинаний, если бы не ждала подвох». Становится понятно, отчего вас Нальвен так полюбили боевую магию. Она честнее. И потерять сознание от воздушного кулака не так унизительно, как получить заклинательскую связку, состоящую из сонного и опорожняющего кишечник. Мрачно произнесла я. Мы с Нальвен присматривали друг за другом, и конкретно это нас не коснулось, но слезающая лоскутами кожа, выпавшие волосы и многое другое расцветало на нас только так. И мы отвечали тем же, также, а то и вдвойне. И после первого полугодия второго курса никого не допускали в свой ближний круг. Настроение начало портиться, и я постаралась выбросить из головы лишние мысли. Вот только... Вот только своего ребенка в целительскую академию я не отдам. Лучше военку отправлю, а потом в личные ученики. Ну, в том случае, если он или она захочет стать целителем. Какао? Дригард положил руку мне на талию, и чуть подтолкнул в сторону уличного кафе со сдобной булочкой. «Отличная мысль!» — кивнула я и улыбнулась. «Кальстор такой огромный город!» — промелькнула в моей голове мысль. «Отчего же мы не могли разойтись?» Нам навстречу со ступенек кафе сошел Стеван Тиньян. Криво усмехнулся, увидев нас и, посмотрев мне в глаза, провел ладонью по чистой щеке. «Хвастаешься?» — усмехнулась я. «Многовато времени у тебя на это ушло!» «И тебе доброго дня, дорогая!» — спокойно произнес он. «Капитан Котуалон, выгуливаете личный состав?» Сказав это, теня нагляделся, как будто ожидая увидеть остальную команду. «Нет», — с нехорошим прищуром ответил Дригард. «Просто наслаждаюсь прогулкой в компании своей возлюбленной невесты». А вот и точные формулировки пронеслось у меня в голове. Но я решительно приказала себе обдумать это потом. Стевен напрягся, посторонился, чтобы пропустить выходящих из кафе людей, и процедил. «Боюсь, капитан, что вы были введены в заблуждение. Майлин Конлет принадлежит роду Тиньян. Майлин Конлет принадлежит Майлин Конлет. В тон ему отозвалась я и крепче прижалась к Дригарту. «Мне было страшно. Но пугал меня не Тиньян, нет. Этот мерзкий червяк слаб, но его поганый язык. Я боюсь, что он выведет из себя Дригарта, а после побежит в суд. Или поползет. Поправила я себя. Находясь так близко к Дригарту, я могла чувствовать, как внутри него кипит магия. Могла ли я это с другими? О, не со всеми. Столь же сильно я чувствовала лишь Меру и Нальвен. Пока что. Стевен растянул губу в мерзкой ухмылке. Пока что да. Но в дальнейшем Эллен Тиньян будет принадлежать роду Тиньян. На законных основаниях. И в твоих интересах не сердить меня. Ведь у нас есть кое-какое прошлое. Тут он вновь коснулся своей щеки и с нажимом добавил «От зловредной магии пострадало мое тело, моя честь и мое достоинство. Ты, Майлин, моя невеста, и кем бы я был, обвинив тебя, заплатит лишь виновный. А вот как именно он заплатит, зависит только от тебя». И всем телом почувствовала, как внутри Дригарта вскипает мощная природная сила, как сердито гудит пламя в его крови, как оно стремится выплеснуться и поглотить теньяна. Тебе, капитан Тиньян, стоит вернее выбирать слова. Нарочито равнодушно произнес бригард и сделал шаг вперед. Для глуповатых и непонятливых я повторю. Майлин моя невеста, и я несу ответственность за ее жизнь и здоровье. Все, что можешь сделать ты, это исчезнуть. В противном случае нас рассудит хаос. Тиньян отступил, побледнел, но не ушел. Поджав губу, он выплюнул. Не все в этом мире решает сила, капитан Катуалон. «Вам ли не знать, Майлин обязана прийти в магистрат?» «Но не обязана сказать тебе «да», — отрезала я. «Посмотрим», — высокомерно бросил он. «Посмотрим. Все, что ты имеешь, Майлин, заслуга моего рода. И кто знает, была бы ты кому-нибудь интересна, если бы жизнь сложилась иначе, если бы наши отцы не заключили взаимовыгодное соглашение». Дригард вскинул руку, и я тут же оказалась перед ним. Поднялась на цыпочки и прижалась губами к его щеке. Затем коснулась уголка рта и, наконец, подарила ему короткий, но прочувствованный поцелуй. «Тебя Мера еще не учила грамотно прятать трупы?» — спросила я, отстранившись и даже не пытаясь выровнять сбитое дыхание. «Значение имеет не только глубина вырытой ямы, но еще и место убийства». Опешивший Дригард недоуменно моргнул, а после расхохотался и ощутила, как ревущее внутри него пламя успокоилось. «Живи!» — бросил он Стевану, мы прошли в кафе. Хотя мне, если честно, какао уже как-то не очень хотелось. Однако возражать я не стала. Да, теньян смог испоганить настроение. Но я не я, если позволю себе повесить нос. Устроившись за дальним столиком, мы сделали заказ. Какао для меня и черный кофе для Дригарта. И, получив желаемое, капитан повесил над нами безшумный полог. «Вкусно?» «Пока слишком горячо», — улыбнулась я. «Зачем ты меня остановила?» От небольшого проклятия еще никто не умирал, а мозг после локальной встряски мог встать на место. Ты... ты что-то к нему чувствуешь? Хорошо, что какао было слишком горячим, и я не спешила его пить, а то оно могло бы пойти носом. Откинувшись на спинку стула, Дригард спокойно пил кофе. Так спокойно, что по его тщательно выверенным движениям, по идеально ровному дыханию и по абсолютно равнодушному взгляду становилось кристально ясно. Это действительно его беспокоит. «Я никогда не испытывала к Стевену романтических чувств», — четко произнесла я. «Знаешь, сначала я не верила, потом злилась, потом пыталась заставить его отказаться от свадьбы, чему весьма и весьма помогали своеобразные традиции Целительской Академии. А потом просто смирилась. Небо голубое, солнце желтое, мой будущий муж Стевен Тиньян. Как-то так. Помогло то, что он перестал показывать свое нутро и притворился нормальным человеком». Сделав несколько глотков какао и не почувствовав вкуса, я продолжила. «А остановила я тебя, потому что Стевен не боец. Он настолько не боец, что даже не смог бы выставить щит. Так что твое маленькое проклятие, рассчитанное на взаимодействие со стандартным щитом, размазало бы его по мостовой. Но это не то, чего ты хочешь, верно?» Протянув руку, я взяла сахарницу и бросила в безвкусное варево пару белоснежных кусочков. Методично размешивая какао, я ждала, что он скажет. Я заподозрила, что Дрегард не просто студент еще в тот день, когда он рассказал мне о том, что является хранителем мудрости. Тень нужен живым», — наконец сказал он. «Но это не значит, что я не хочу ничего с ним сделать. Ты важна для меня, Мэль. Я... я беспокоюсь о тебе. И если в обмен на твою безопасность мне придется отдать свою свободу, это не самая большая цена. В конце концов, кто-то должен работать в каменоломнях». От его слов я опешила. «Это было так страшно!» «И так приятно. Я важна. Важна настолько, что гард с легкостью приступит закон, но...» «Все же ты действительно хранитель мудрости. Я едва смогла справиться с голосом. «Ты тоже важен для меня. Как бы я жила, зная, что ты медленно загибаешься где-то далеко от меня?» На что Дрегард только улыбнулся. «Ну, ты же мне напомнила про глубину ямы и место убийства, так что, может, и без каменалами набойдемся». И еще и подмигнул. «Вот же маг боевой». А если без шуток, то Тиньян всего одной последней фразы подтвердил все наши подозрения. Серьезно продолжил Дригард. Я не являюсь частью какой-либо организации, но есть дорогие мне люди, которые попросили держать глаза и уши открытыми. Люди, которые по крупицам собирали информацию о тех, кто продолжает неблагое дело Тальмелита. Это, кстати, то, о чем мы говорили с Мировик. После смущающего разговора о моих намерениях и финансовых возможностях. Финансовых возможностях? Мне показалось, что я ослышалась. Она очень тебя любит. В голосе Дригарта мне послышалась нежность. И потому беспокоится о том, на что я буду тебя содержать. Если бы я могла сгореть от стыда, то мой пепел уже бы осыпался под стол. «Мать магия!» — выдохнула я. «Какой стыд!» Я уже не уверена, но все же спрошу. Что еще ее интересовало? «Мои намерения», — напомнил Дригард. «Мировик переживала, что я играю с тобой». Также я был предупрежден, что если буду вести себя неправильно, то сильно об этом пожалею. Я закрыла лицо руками. Все-таки некоторые вопросы лучше не задавать. Я бы жила гораздо спокойнее, если бы не знала подробностей. «Мэль», — позвал меня Дригард, — «все хорошо». «Мне ужасно стыдно», — проворчала я. «Но я рада, что ты не сбежал в ужасе». «Как бы я мог?» — тихо спросил Дригард. «Мэль, забота о близких — это не то, чего следует стесняться». Я покивала и поспешила перевести тему. Расскажи про этих таинственных людей. Я так понимаю, что тенианы заигрались и начали оставлять следы. Или книги всплыли. Он усмехнулся и покачал головой. Не совсем так. Совет магов всегда знал, что часть трудов Тальмелита вышла в мир. Правда, никто и подумать не мог на героев, победивших его. Подозревали тех, кто зачищал его жилище. И самого Тальмелита. Он вел активную переписку с магами Средины Империи. А буквально в прошлом году... Риверт принес на суд Совета Магов теоретический способ раскрытия потенциала запечатанного мага. То, что сорвалось с моих губ, было невозможно произнести в приличном обществе. Да и в неприличном тоже. Боюсь, что даже дядя Нальвен был бы смущен моей образностью и экспрессией. А потому я постаралась перефразировать. Они что, совсем обнаглели? Отработали методику на несчастных детях и будто этого мало решили еще и сливочки всеобщей благодарности собрать. Это было подано как исключительно теоретическое исследование, которое по всем расчетам должно дать стопроцентный результат. Совет магов уверили в том, что такие опыты не проводились. И тут же Алверик Тиньян представил совету десятерых взрослых немагов, пять женщин и пять мужчин, которые хотели принять участие в испытании. Все выглядело очень благопристойно. По словам Ривера, он подхватил знамя исследования из рук деда, который был женат на девушке с запечатанным даром. Он и дед так сильно любил свою супругу, что хотел сделать ей-таки подарок в виде раскрытого потенциала, но не смог довести дело до конца, и если бы не это уточнение, то никто бы ничего не заподозрил. К бумагам придраться было невозможно. Лжеца выдала чрезмерное обилие подробностей. Подробностей? Матери Веротиняна, которую он назвал девушкой запечатанным даром, есть в списках Академии стихий. Да, тогда не велся учет выданных дипломов, но. Она была капитаном турнирной команды. И не просто капитаном. Они победили и на кубке, стоящем в Академии стихии, есть ее имя. Значит, бабушка могла ее знать. Я прикусила губу. Мира говорила, что в рамках турнира у нее была самая яркая дуэль в жизни. Я отпила холодное какао и поморщилась. Пересластила. Отодвинув от себя чашку, я задумчиво сказала. «Значит, вот откуда растет это самодовольство». Стеван считает, что в скором времени весь Сагерт и вся Срединная Империя будет рукоплескать тенианам, ведь они нашли способ раскрывать скрытый колдовской потенциал. Но в реальности Совет Магов готовится к тому, чтобы вывести их на чистую воду. Да, случись все лет 5-10 назад, так никто бы и пальцем не пошевелил. Но сейчас, после битвы у Серых Скал, каждый член Совета Магов дает клятву не злоумышлять против Сагерта. Не воровать, не принимать даров от граждан Сагерта и Срединной Империи. Там такой комплекс клятв, что моральные качества членов Совета взлетели до небес, так что никто не смог закрыть глаза на оговорку Ривера Тиньяна. Подумать только. Я покачала головой. Такая мелочь и такие последствия. Расплатившись, мы вышли на улицу. Говорить ни о чем не хотелось, а потому, взявшись за руки, мы просто бродили по улочкам Кольсторы и наслаждались тишиной. Проголодавшись, перекусили купленными пирожками и вышли на центральную площадь, где долго сидели на уютной скамейке. Когда солнце склонилось к закату, Дригард открыл портал к Дому Мира и, коснувшись губами моей щеки, попрощался. Это был сложный, напряженный, но очень-очень хороший день, и я бы не променяла его ни на какой другой.